«Я так и предполагал», – медленно выговаривая слова, произнес фальшивый Артур Александрович. «Я знал, что, расправившись со звеном от окоров, вы почувствуете себя в безопасности и вернетесь», – он смерил Рата насмешливым взглядом. «Конечно. Что вам опасаться? Теперь наше вмешательство в вероятности оказалось столь велико, что вы, Витязь, можете использовать свою силу полностью» не опасаясь возмущений и вероятностей. «И потому вы чувствовали себя в безопасности», — он усмехнулся, торжествующий, но и горько. «Вы даже не думали о том, что если свободный человек сражается за свою свободу и за свою страну, то он будет готов вырвать победу даже ценой собственной жизни?» «Что вы хотите сделать, генерал?» — тихо спросил Рад. «Не дать вам победить» глухо произнес Артур Александрович. И медленно, даже как-то торжественно, скинул вверх правую руку. И в этом мгновении над Москвой пронесся громкий треск, будто где-то в вышине какой-то великан рвал огромный кусок полотна. И в то же мгновение на верхнем этаже одной из новых московских башен вспух черный пузырь. Пузырь ширился, рос, надувался, пока не поглотил целиком всю башню и изрядный кусок московского неба под нею. Но, достигнув земли, он не перестал расти, а продолжал раздуваться все больше и больше, обрушивая деревья, машины, дома, фонари, которые опрокидывались внутрь него, рассыпаясь на мелкие частицы, которые спустя мгновение превращались в ничто, черноту, заполнявшую этот растущий пузырь. Над Москвой вознесся многоголосый вопль ужаса. Толпы людей, удивленно замершие, услышав треск и затем, несколько мгновений недоуменно разглядывающие пузырь, внезапно осознали, что это не сон и даже не происки чеченских террористов, а что-то намного более страшное, и рванулись в разные стороны, но все было бесполезно. Нет, пузырь расширялся не так уж стремительно – Наверное, напрямой какой-нибудь суперкар типа Феррари или Парше сумел бы некоторое время держать его на расстоянии, но только не на московских улицах. Люди бежали прямо через мостовую, падали, взлетали, сбитые мчащимися машинами, автомобили врезались один в другой, опрокидывались и взрывались, оставляя на асфальте обломки и фонтаны огня. Спустя мгновение на весь этот кровавый живописный хаос накатывала изогнутая стена мрака, и он тоже рассыпался причудливым разноцветным песком, который спустя мгновение истаивал без следа. И вот уже рухнули в ослепительную черноту кремлевские башни, роняя орлов и рассыпаясь мелкой пылью, обрушилась и рассыпалась красным песком кремлевская стена. Еще мгновение и... Данька упал в молитву и резко выбросил вперед обе руки, подставляя накатывающей темноте раскрытые ладони. И темнота ударилась в них. И в ладони кота, балансирующего на кромке бассейна. И в ладони гаджета, замершего на обрезе подъездного козырька. И в ладони кати, застывшей посреди маленького зальчика-магазинчика, торгующего бытовой химией и в ладони Немоляевой, напрягшейся посреди двора, и в ладони барабанщицы, застывшей на мостовой. И остановилась. Артур Александрович несколько мгновений смотрел на это, а затем мучительно застонал. «Нет, нет, нет, этого не может быть! Ты бы не смог, не успел! Это невозможно!» Взглянув на него, Рад вздохнул и сокрушенно покачал головой. «Странный генерал, я всегда считал вас человеком, который в первую очередь доверяет собственным глазам». Генерал стиснул зубы и горделиво вскинул голову. А его рука потянулась куда-то под полу пиджака. Рад усмехнулся. «Не стоит, генерал, неужели вы надеетесь опередить меня?» И, дождавшись, пока плечи генерала обмякли, сделал шаг вперед и тихонько кончиками пальцев уперся в черноту, которая промялась под его пальцами, будто целлофановая пленка, а затем толкнул ее. И она покатилась обратно. Данька выдохнул и поднес к глазам дрожащие ладони. Пот лил градом, во рту было сухо, а пальцы дрожали так, что если бы у него в руках был стакан с водой, асфальт на метр вокруг был бы уже мокрым. «Рад», — хрипло произнес он, поворачиваясь, «Я, мы, у нас получилось?» Рад улыбнулся и смежил веки. «Да, у вас получилось». Данька стоял, не в силах произнести ни слова, и больше всего мечтая о том, чтобы рухнуть прямо здесь, на брусчатку, и позволить отдохнуть кричащим от боли мышцам, все еще немоверными усилиями, удерживающим его в вертикальном положении. Рад бы понял, Данька был уверен, но они были не одни. «Вот значит как», — медленно произнес генерал. «Светлый князь!» — он замолчал. Молчали и Рад, и Данька. Наконец генерал разлепил губы, превратившиеся в бледную полоску, и глухо сказал. «Выходит, у меня с самого начала не было шансов». Рад молча пожал плечами. «И кто же?» — криво усмехнувшись, спросил генерал. «Жан? Хамид, Даниэл? Или Всеслав?» Рад тихо ответил. ратибор о Генерал саркастически качнул головой. «Самр Надо же! Я могу гордиться!» Рад пожал плечами. «Как хотите!» Лицо генерала вдруг осунулось, и он со злостью прошипел. «Вам лучше меня убить, потому что я не прощу. Никогда, сын!» «Сыном я уже опоздал его не изменить. А вот внука, внука я воспитаю в ненависти к вам!» «И правнука тоже, и когда-нибудь какой-нибудь мой потомок найдет способ!» Рад отрицательно покачал головой. «Вам пора возвращаться, генерал. Я знаю, на родине вас ждут не очень приятные события, но вы это переживете». «Вы не воспринимаете меня всерьез», — горько сказал генерал. «Что ж, это ваше право, но запомните мои слова». «Самой большой ошибкой моих врагов было не воспринимать меня всерьез». Рад молча кивнул и вскинул правую руку. Из сомкнутой ладони ударил луч. Рад тихо произнес. «Прощайте, генерал!» И коснулся его лучом. Хлопок, и генерал исчез. Несколько мгновений Данька смотрел на то место, где еще мгновение назад стоял Артур Александрович, а затем хрипло спросил. Рад, то есть это, прошу прощения, князь Ратибор, а если он и вправду, ну, внук астрополит, рад улыбнулся, пусть, и кстати, можешь по-прежнему называть меня рад, даже если ему это удастся, то минит 3-4 поколения его потомки изберут путь. Для тех, кто вырастет с ясным осознанием себя как части рода и чести рода как неприходящей личной ценности, другого пути нет. Данька медленно кивнул. В этот момент послышался гулкий топот, из-за поворота вылетели ребята. Рад, у нас получилось! Все вышло, мы смогли!» В этом гвалте голосов барабанщица подняла руку, призывая умолкнуть возбужденно-радостные голоса остальных и, шагнув к Рату, в упор посмотрела на него. «Это было обязательно?» И все замолчали, оглядываясь по сторонам. Из-за крыш Гума, башен Кремля и дальше из-за куполов Покровского собора тянулись к небу дымы пожарищ. В воздухе висела гарь, вой сирен пожарных машин и карет скорой помощи перекрывал все остальные звуки. И ребята один за другим стали с гневом поворачиваться к Рату. Рат медленно обвел взглядом чадящий горизонт, а затем опустил глаза и тихо произнес. «Иногда Господь, «Попустительствует тому, что животное овладевает людьми гораздо больше, чем обычно, дабы люди смогли сами понять, на что способно животное, если позволить ему делать то, что ему хочется. Сейчас у вас именно такое время». «Причем тут это?» — воскликнула барабанщица. «Это же сделали люди из твоего мира!» Рад грустно улыбнулся. «А как ты думаешь?» Смогли бы они сделать это, если бы в вашем мире нельзя было так легко купить почти каждого, если бы здесь могли ясно видеть, кто друг и кто враг, и знать, что то, чего хочет от тебя твой враг, нельзя делать ни в коем случае, даже если это кажется тебе самому не менее, а может быть, даже более выгодным. Не поэтому ли, Даниил, ты не согласился взять совершенно сумасшедшие для тебя деньги, что почувствовал в том, кто назывался Артуром Александровичем врага, причем настоящего, истинного врага. Ваше время носит у нас имя «Времени тьмы», и о нем рассказывается как о времени, когда люди видели мир в возвращенном зеркальном отображении, когда воля, честь и чувство собственного достоинства были заклеймены как закомплексованность, замороченность и нетерпимость, а безволие, бездумие, бесцелие одобрительно назывались терпимостью и толерантностью. Когда во главу угла было поставлено лишь воплощение желания. Желание похудеть, научиться кататься на каком-нибудь сноуборде или заняться дайвингом. Когда почти единственный путь, который стал доступен для человека, оказался путь крестьянина. И даже ему следует очень немногие, предпочитая быть богатым, знаменитым и обладающим максимальными возможностями для удовлетворения своих хотений быдлом. Ты по-прежнему считаешь, что у тебя нет ответа на твой вопрос, Маша?» Барабанщица медленно качнула головой, а затем покосилась по сторонам и, тяжело вздохнув, спросила, «И что, ничего нельзя сделать?» Рад задумался. «Почему же можно?» – он усмехнулся. «Генерал действительно дал мне возможность очень сильно вмешаться в ткань вероятности этого времени. Так что можно. Только, как вы теперь уже знаете, все имеет свою цену». Они переглянулись. А потом Данька спросил. «И какую цену должны заплатить мы?» «Самую большую», – спокойно ответил Рад. «Знание». Он сделал паузу и поочередно посмотрел на каждого, а затем продолжил. «Я могу сделать так, что ни я, ни генерал никогда не появимся в этом мире. И потому ничего этого, — он указал рукой, настоящей над горизонтом дымы, — тоже не будет. Но ведь тогда исчезнет то, чему ты нас научил, — возмущенно воскликнул Гаджет. Рат улыбнулся. Да, это так но должен вам сказать, что на самом деле я не привнес в ваш мир ничего нового. Все, что я рассказывал вам, уже существует в текстах, статьях, книгах, современных и древних. А то, что ты рассказывал о будущем, растерянно переспросила Немоляева, а ты не поняла, почему по сравнению с тем, что нам обычно рассказывал Рад, тот рассказ был таким неестественно примитивным, тихо сказала барабанщица и, обращаясь к Рату, спросила, «Ты цитировал, верно, какой-то фантастический роман?» Рад кивнул. «Да, ну, в общем, там все изложено верно. Просто действительно очень уж примитивно. То есть, теоретически, мы сами сможем научиться всему тому, чему научил нас ты», — уточнил кот. «Это уж очень теоретически», — уныло констатировала Катя. Как вспомню, каким мусором была забита моя голова, я тогда не просто не могла, но еще и отчаянно, изо всех сил не хотела ничему подобному учиться и была абсолютно уверена, что и думаю, и живу совершенно правильно. «И что же нам делать?» — растерянно спросила она. Рад пожал плечами. «Решать вам». Эпилог. В «Старлайте» вся компания обосновалась на угловом диванчике. Увидев Даньку, гаджет призывно завопил. «Джавецкий, идуй сюда, я тебе место держу!» И всех участников злополучного погружения не было только Билла. Зато присутствовал неходивший на погружение кот. Рядом с ним, как обычно, сидела Немоляева, а рука кота, так же, как обычно, лежала на ее бедре. Данька вообще подозревал, что Немоляева и в диггер это пошла из-за кота потому что никакой другой причины объяснить появление этой коровы в их компании было решительно невозможно. Барабанщица сидела напротив. Справа и слева от нее было пустое пространство. Вообще, не будь била, их компанией точно бы верховодила барабанщица. Наконец-то начала она в своей обычной манере и запнулась. Потом потерла лоб, покосилась на Даньку и, сморщив нос, замолчала. А все переглянулись, отчего-то тоже испытав даже не неловкость, а некое неудобство, как будто сделали или наоборот не сделали то, что вроде как сделать надо было. У столика нарисовалась официантка, симпатичная девчонка в короткой юбочке с биркой Таня на кофточке. «Будете что-нибудь заказывать?» Данька скинул с плечи рюкзачок и бросил его на диванчик. Но гаджет как раз в этот момент качнулся в его сторону и рюкзачок, ударившись об его плечо, перекувырнулся в воздухе и устремился вниз, на пол. При этом из него вывалился какой-то пеналец. Руки гаджета и кота сработали почти одновременно. Официантка Таня широко распахнула глаза. «Вау, вы что, жонглеры?» Кот и Гаджет недоуменно покосились друг на друга, не понимая, как это у них так ловко получилось перехватить рюкзак и то, что из него вывалилось еще в воздухе, а потом кот приосанился и, бросив на симпатичную официантку заинтересованный взгляд, горделиво хмыкнул. «Да уж, умеем, если захотим». А затем, поднеся пеналец к глазам, наморчил лоб и этак удивленно озадаченно спросил. «Джавецкий, а что это?» От столом повисла напряженная тишина, потому что все замерли, не менее отчаянно пытаясь также припомнить что-то, что было связано с тем, что кот держал в руках. Это было как узелок на платке, как крестик на руке, который завязывают или рисуют шариковой ручкой, чтобы что-то непременно не забыть. «Но вот что? Что?» А в следующее мгновение на лице барабанщицы вспыхнул восторг, и она, повернувшись к остальным, ликующе произнесла.